Глава девятнадцатая Закончив поздний завтрак, по времени, совпавший с поздним полдником, мы оставили занку убирать столовую и комнату, найденную для нее на этом же этаже и прежде принадлежащую личной камеристке княгини и все вместе отправились осматривать свои владения. Солнце уже клонилось к западным холмам, и времени оставалось совсем немного. «Сначала завернем на склад», — предложил Рэнд. «Нужно разбудить боя нового зверя Элни и хлопотух. Столько спать им не полезно». Заботы о питомцах заняли около двух часов. Сначала Рэнд с Эстом знакомили и устраивали маа. Потом мы все вместе отправились на кухню показать хлопотухам их основную территорию. Место для ночлега они обычно выбирают сами, где-нибудь на шкафу или на полке, Но, едва распахнув двери в большое полуподвальное помещение, где стояло несколько разных плит и столов, попали на тайный совет собственных домочадцев. Они замерли пойманными зверьками, рассмотрев, как невозмутимо мы входим туда, куда, судя по всему, никогда не ступала княжеская нога. — У вас ужин? — приподняв бровь, с безукоризненной, но холодной учтивостью осведомился Равент. Значит, со всеми делами уже покончили. И скотину покормили, и коров подоили. И нам поесть приготовили. — Вам леди Оленсия сегодня сама готовила, — побледнела миловидная остатная женщина в переднике кухарки. Лэнс еще на подходе сообщила нам, что повариху зовут Унила. Она сирота и вдова, имеет слабые способности в магии воды, поэтому решила не покидать родные места. — Мы знаем. Сухо сообщил Рент, подходя ближе к столу и рассматривая расставленное по нему блюдо. «Празднуете наш приезд?» «Нет», — мрачно отказался сидящий во главе стола широкоплечий мужчина и положил на столешницу тяжелые кулаки со вздувшимися в венами и въевшейся в трещинки кожи копотью. «Свое возвращение. Нужно же съесть все заготовленное в дорогу, пока не пропало». Тогда вам не хватает бутылки хорошего вина. Усмехнулся мой муж, и лукаво покосился в мою сторону, сделав знак, что под столом стоит та самая плохая бутыль. А затем спокойно прошел к огромному буфету и достал с полки пару бутылок наливки, положенные только господам. Я же тем временем ловко умыкнула их вино и спрятала в дальний чуланчик. Вот, поставил бутыли на стол новый князь Илаерс. — Празднуйте. А завтра решим, где лучше сделать для вас столовую. Тут не очень удобно. — Рядом есть комната. Там когда-то была столовая. Как-то неохотно сообщила у Нила и покосилась на кузнеца. — А теперь там кузница. — откровенно глянул он на Ренда. — Дрова нынче кусаются. — Дрова у нас будут. — опередил всех Эст. — А кузница в доме не место, ты и сам понимаешь. И грохот, и дым. С утра покажешь нам старую кузню. — Да хоть сейчас, — почему-то развеселился Фарент. — Вот решим, кому Занкину корову доить, и пойдем. — А что не так с ее коровой? — насторожилась я, расслышав в его голосе язвительность. Оглядела притихших слуг и только теперь заметила, что среди них нет Тункила. «Все так, только Занка сама ее вырастила, и подпускает она только эту пигалицу. Но там этилят разместили, чтобы воду не таскать издали», — тихо просветило нас силание «И когда была пора доить ту корову?» — проявила необычайную осведомленность Лэнси, получив за это гордый взгляд Эста. «А остальные?» — волновало меня. «Тех уже подоили», — сообщила знахарка и пояснила. Там сейчас всего шесть дойных, а тучка уже орёт. Идём. Пришло мне в голову простое решение. Спрятав в чулан одну клетку с хлопотухой, я забрала вторую и в который раз нарушила правила наёмника, создав сферу ради собственных интересов. И тут же посмеялась над своими привычками. Теперь я магистр. Энергии тут немерено, а положение в стране тяжёлое. И от того, как мы устроим свою жизнь, Будет зависеть, с каким настроением выйдем в поле. На этот раз сферу я сделала открытую, как лодка, и зелёную. Посадила в неё Рэнда и Селанию, и, сделав Эсту знак оставаться здесь, повела её к выходу. «Подождите!» — винтом ринулся к нам Фаррент. «Я тоже пойду с ней!» «Поедешь!» — глянув на меня, уточнил Райф, и я тотчас подхватила кузнеца воздушной лианы и втиснула рядом с его женой. «Справа есть выход для слуг», — сообщила знахарка, заметив, что мы направляемся к центральному выходу. Но мой муж сделал отрицательный знак, и сфера продолжила путь. «Пора посмотреть, как охраняются ворота», — отстранённо заметил Рент, зная, что я пойму его намёк. Но замечание кузнеца перевернуло мои намерения вверх ногами. «Никак не охраняются», — сообщил он уверенно. Всю стражу князь увел, а маги заперли на замки и зачаровали. Никто пройти не может, уже декаду. Ни мы туда, ни селяне сюда. — А управляющий? — помрачнел мой муж. — Он ведь должен был об этом первым делом побеспокоиться. И что теперь делают те селяне? — Так сразу же и ушли, как мы им с башни все обсказали, — мягко пояснилась Илания, необыкновенно дополнявшая своего могучего мужа. А потом был ураган. Нас, маги, в подвале запирали со скотиной вместе. Только три дня назад выпустили. А потом пришёл тот и начал магией стены долбить. Тумкел и разорался. Она тяжело вздохнула, помолчала, искоса поглядывая на мрачно сопевшего мужа. И скрипя, сердце тихо добавила. «Нам прежний хозяин премию обещал присылать, если будем верны присяге». и по-прежнему станем исполнять только его команды. Отказаться было никак невозможно. «Это он приказал, чтобы вы выбрали управляющим Тумкела?» Рэнд спрашивал просто для порядка, нам и так уже было все ясно. Супруги дружно промолчали, и он, понимающе хмыкнул. «Опасаетесь нарушить обещание?» «Но ну, я и не настаиваю. Но сказать могу только одно». Вся цитадель сутками работает тут, выбивая монстров, ставя над вами щиты и открывая вам порталы на Тазгадор, где уже приготовлены для переселенцев дома, поместья, дворцы и замки вовсе не ради ваших денег или имущества. Вам не хватает простой сообразительности, чтобы постичь, что если бы мы желали быстро и бесплатно получить все ваши города и поселки вместе с сокровищницами и всем остальным добром, то просто смотрели бы в шар, как тучи нечисти, которую нес этот ураган, очищая ты, дома и замки от всего живого, а потом заняли бы их, не портя себе жизнь борьбой с вашими мятежами. Но мы так никогда не поступим. В отличие от вас, ценим не стены, а человеческие жизни. А князь Модест будет наказан за подлость и неблагодарность». не можете не думать, что этому виной ваше признание. Магистрам хватит тех амулетов, которые он вам подарил, и вчерашнего мятежа. А теперь покажите мне, где та несчастная корова. Вон. виновато вздохнула Селания, и мы проследили взглядами в указанном ею направлении. Но сначала рассмотрели не тёмную дверь кузницы и не кучу навоза возле неё, а худенькую девчачью фигурку, сгибающуюся под тяжестью медной бодейки. «Не ругайте ее!» Взмолилась женщина, увидев, как помрачнели наши лица. Не могла она свою тучку бросить. Они уже три года не разлей вода. Как мачеха ей теленочка недоношенного отдала. Занка его из соски выпаяла. Как собачка за ней ходил, пока не стали на зиму привязывать. «Мне не ее!» Процедил сквозь зубы Рэнд. Мне вас спросить хочется. Что вы за люди? Девчонка гнется под ведром, а здоровые мужики сидят, празднуют, угощаются. Еще и замуж приговорили. Вздохнула я, подтаскивая к нам воздушной плетью и занку, и ее бодейку. Девчонка стояла молча, упрямо сжав губы, я понимала, что разговор с ней предстоит долгий и непростой. И не прямо сейчас при всех. «Мы молоко сами довезем», — спокойно известила служанку и также бесстрастно спросила. «Там еще какая-то работа есть? Чистить или телят поить?» Когда родители подарили мне поместье, управляющий провел небольшую экскурсию, показывая, чем заняты живущие в нем люди, и с тех пор я точно знала, как растет спаржа и откуда берется сыр. «Нет», — тихо буркнула Занка. Только молоко процедить. С молоком разберется кухарка. А ты иди в свою комнату. Сейчас тебе принесут ужин. Девчонка глянула на меня недоверчиво, развернулась и поплелась в сторону крыльца. Мне было неведомо, что она там себе сейчас придумывает, но становилось все яснее, что откладывать первый урок никак нельзя. Ученики обязаны, конечно, учиться думать, решать всевозможные вопросы и задачи, Но сначала все же должны понять и намертво запомнить, что учитель им ни в коем случае не враг. Кузнец и его жена сидели молча, пока сфера пролетала мимо хозяйственных построек, куч мусора, навоза и каких-то обломков. «А почему во дворе так грязно?» — заинтересовался Рент с отвращением, разглядывая этот беспорядок. «При Модесте так было нет Неохотно буркнул кузнец, оглянулся и, тяжело вздохнув, сказал. «Но раз вы все равно его накажете...» Тумкел ведь никогда никем не управлял, кроме куры и пятерки свиней. Он вообще давно живет затворником, с тех пор как монстры напали на его семью. Он не хотел их сюда перевозить, жил в соседней деревне, а сюда приходил на рассвете и уходил на закате. «Иногда мне погода ночевать оставался, потому и жив». «Мы тоже жили в селе», — пояснила Селания. «Немного дальше, на развилке, к городу. Дальние Ивы, большое торговое село. Но как только там стало опасно, переехали сюда. А потом маги предложили остаться, а князь предупредил, чтобы не вставали на место Тумкила». «А теперь...» Испутующе глянул на кузнеца Рэнд. Не решился ещё стать управляющим. «Так мне не предлагали». Слукавил тот и слегка растерялся, услыхав наш дружный смех. «Считай, что предложили». Резко прервал веселье мой муж. «Кузнечной работы у нас пока немного, а ты, как мне кажется, из тех людей, у кого от безделия настроение портится. Дней пять побродишь непрекаянным и взвоешь». «Это так, ваша светлость», — усмехнулся Фаррент. «Но для меня это дело не совсем привычное. Вдруг промахнусь». «Самое главное, не принял шутки новый князь. Не забывай, что тут теперь живут маги. И везде будут щиты, заклинания, кристаллы. Тем, кто в этом не понимает, лучше ничего руками не трогать. Вы даже не представляете, как вам повезло, что защитник еще не активировал свои амулеты. те, которые вы потащили в тайник. Иначе они вас там законопатили бы декады надве, а цитадели пришлось бы спасать». Кузнец с женой неверяще переводили взгляд с него на меня, никак не решаясь поверить в это пояснение. «Несколько дней назад мы попали на заброшенную сыроварню. Очень серьезно, — сообщила я им, — и невольно передернула плечами, — припомнив жуткий мрак и холод, затянутых в паутину подвалов, закрытую примерно такими же амулетами, и едва выбрались. Пришлось звать на помощь самых сильных магистров. А потом в шахте, пробитой для стока воды, мрачно добавил Рент. Нашлась дюжина магов, просидевших там несколько месяцев. — И что же они ели? — ахнула Селания. — Сыр. Как выяснилось, в холодных пещерах хранился небольшой запас сыра двадцатилетней выдержки. Но к нему была только вода. И никакой надежды на спасение. По сыроварне гуляли пауки размером с корову. Он смог и подал мне знак возвращаться. «Можно еще вопрос, ваш светлость?» В голосе кузнеца явно прибавилось уважение. «А чем вы собираетесь заниматься?» «Ну, в смысле...» «Какое хозяйство будете заводить? Сады выращивать или моралов?» «Пока ничего». Твердо отказался Рент, испытывающий глянул на Фарента и вдруг огорушил его признанием. «Мы с женой работаем на цитадель спасателями. Помогаем тем, кто попал в ловушку к монстрам. Лорд Эстон тоже с нами, а леди Оленсия пока учится целительству». Мы собирались предложить Силане посещать эти уроки, поскольку у нее есть способности. Вот оно как! Кузнец ненадолго задумался, потом глянул открыто. Пока она смала, я, пожалуй, возьмусь и кузню перенесу на место. Но когда народу прибавится, присмотреть кого-нибудь пошустрее. Я с облегчением выдохнула. Судя по его опыту в сельской жизни, считать коров нам с Лэнси не придется. — Там видно будет. — не стал спорить командир. — Тогда забери у Тункила ключи и все прочее. А если станет спорить, отправь ко мне. — А можно спросить? Вернее, сказать нахальную просьбу. Кузнец, явно волнуясь, подергал себя за воротник светлой рубахи. «Нельзя ли как-нибудь посмотреть на тех монстров вблизи?» «Элни», — взглядом спросил мое мнение муж. «Я не против. Он ведь не будет падать в обморок». «Но раз она согласна, то жди первого вызова. Не думаю, что нам смогут дать на новоселье больше двух дней». «А где ждать?» Как мальчишка растерялся Фаррент. «Просто будь готов в любую минуту получить вызов», — пришлось мне объяснять. «Вот такой шарик. Он появится возле тебя и зазвенит. Спокойно надевай самые крепкие вещи и сапоги, открывая окно». И пока он внимательно слушал мои инструкции, незаметно крепила к нему постоянную следилку. В случае необходимости ее легко преобразовать в плеть, чтобы затем перенести нового управляющего на портальную башню. Разумеется, посторонних не принято брать в поле, но можно не сомневаться, насколько наш авторитет у людей, рядом с которыми мы собираемся прожить много лет, будет зависеть от этого вызова. На кухне к нашему приходу никого не осталось, только кухарка, торопливо моющая стол. Даже Эстон с Лэнси куда-то исчезли. «А вы так и не поели». Оглянувшись на кузнеца, спохватился Рент и требовательно посмотрел на Унилу. Фарен-то с женой найдется, чем поужинать. «Да вы не волнуйтесь, ваша светлость!» Словно оттаялась Илания. «Я тут часто помогаю, все сама найду». «Хорошо». Согласилась я, отправляя вестник Эсту. Собственный портальный круг позволял нам посылать письма миную базу. «Тогда садитесь в сторонке и спокойно ешьте, а мы пока будем знакомить с новым местом своих слуг». Чуть позже я очень пожалела, что так опрометчиво пошутила. На лицах забывших про иду старожилов, неотступно следивших за нашими действиями, светился живой, почти детский интерес. А мы вместе с подоспевшими друзьями по одной будили хлопотух, знакомились с ними сначала сами, чтобы звери знали своих хозяев, потом представляли управляющего и обеих женщин. Выспавшиеся животные были бодры и полны сил, но сначала выпили по стакану молока со слегка подсохшими пряниками, получили в награду по мешочку орехов и решительно приступили к уборке кухни. Теперь можно было не сомневаться. Через пару дней тут все засияет снежной нежной чистотой, и хлопотухи двинуться дальше. Но возвращаться всегда будут на кухню. Они могут чистить и резать, месить тесто и лепить подавать и убирать. «Но огня и жара не любят и никогда не подойдут к горячей плите», — объясняла я кухарке. «Поэтому даже не пытайся заставить их помешать суп или пожарить пирожки. Если нужно, бери в помощь кого-нибудь другого». «Завтра прибудут мастера семьями», — вспомнил Рент подарок отца. «Поищем тебе помощниц среди них». Наши домочадцы внимательно слушали и помалкивали, явно пытаясь лично разобраться, Сколько лжи и вымысла вылил на них прежний князь. А мы отправились по своим покоям, и только добравшись до двери, я вспомнила прозанку. Райф остановилась в полушаге от входа. «Только не обижайся, не ругайся!» «Любимая!» Вмиг прижал он меня к груди и обвел бдительным взором широкий коридор. «Я не могу на тебя ругаться. И никогда не мог. Так что произошло?» Я совсем забыла, что собиралась поговорить с замкой. Мне нужно несколько минут, иначе она будет всю ночь переживать. Иди. Вздохнул он, опуская руки, и с лукавым смешком предупредил. Но помни, я тоже сейчас начну переживать и жалеть, что мы не взяли вместо этого замка охотничью старушку в самом диком лесу. Впрочем, я уже и так второй день об этом жалею.